Глава седьмая. Уже под вечер Федор Васильевич, зайдя к нам в редакцию, объяснил, что несколько погибших во время любого праздника, а тем более свадьбы таких видных придворных, как Иван Павлович Дебац и княжна Дарья Никифоровна, дело самое обычное. Цитируем. «Сами виноваты. Естественный отбор. Дарвина читайте». Ик. Вестник Града Кощеева. Народу на Дворцовой площади было… Да, считайте, весь царский двор плюс приглашенные и просочившиеся незванно лица снизу. Внизу на центральной площади уже установили пиршественные столы и они тянулись вдоль всего Кащеева проспекта прямо до стены заворачивая по пути на Базарную площадь и Захаровскую улицу. А вот у нас наверху столы решили ставить потом. И так с трудом все поместились. Горыныч с Горыней сразу себе местечко побольше застолбили, а спорить с ними ни богатырей, ни дураков не нашлось. В общем, поместились все кое-как. Колымдай, пригнав скелетов в парадном облачении, то есть длинные плащи да сабли на выстроил их двумя шеренгами, образовав проход от ворот замка до центра площади, где будет стоять малый трон царя-батюшки. «Все готово, босс!» – подскочил ко мне Аристофан. «Палыч с Дашкой уже у ворот нервами трясут, выхода ожидают». «Вернули уже невесту!» – хмыкнул я. «Похитители вашу ж. «Забашлял Палыч, не жадничая!» – довольно кивнул бес. Только самогона у него уже не осталось, пришлось водкой брать. Гюнтер, сжал я булавку, ну где там царь-батюшка? Все собрались уже, только его и ждем. Потерпите, проворчал дворецкий, сейчас череп подполирую государю и будем выносить. Давайте побыстрее, а то у нас народ некормленный, кормленный, не поенный, так и до бунта недалеко. Мост. А ты же у трона торчать должен, рядом с царем конкретно. Ну, а мне что делать? А тебе жутко ответственное задание – Варю и Тамарку охранять. Я у трона, Колымдай вокруг Иван Палыча крутиться будет в качестве дружка, а ты за нашими женами бди, чтобы, не дай боги, не обидел их кто. А то осерчают, да на пару нам тут такое устроят. В натуре, босс, – закивал головой Аристофан. Замок, может, и не снесут, но обидчикам настучат, а заодно и всем, кто еще под руку попадется, включая змеюк наших. Вот и я о том же. О, тащат царя батюшку наконец-то. Давай отмашку фанфаром. Аристофан вытащил из-за пазухи заранее заготовленный рушник и яростно завертел им над головой. У лестницы рядом с часовыми скелетами елька... Увидев сигнал, запрыгала как мячик и замахала руками. Дальше я не видел, но прекрасно представляю, что там происходило. Внизу лестницы ее сигнал подхватил Пашка Белобрысый и отчаянно вереща кинулся к губернатору. Иван и без Пашки, заметивший попрыгунью, кивнул, потом махнул рукой, потом еще раз, потом показал кулак, а потом, отчаявшись, врезал сапогом по толстой мохнатой ноге мишки, Пока Иван скакал, завывая от боли на одной ноге, Мамонт доживал морковь вместе с корзинкой, стащенной у какой-то зазевавшейся тетки, и не торопясь подвинулся поближе к Зорьке и откашлялся, подавая ей сигнал. Ну, может и не откашлялся, а просто чихнул, таких деталей я не знаю. И, наконец-то, Мамонты вскинули хоботы и оглушительно, но очень торжественно заревели. Выход царя-батюшки начался. Вы серьезно думаете, что главные действующие лица на свадьбе – это жених с невестой? Главный у нас всегда и во всем – Кощей. Массивный трон тащил десяток скелетов, а царь-батюшка, развалясь на нем, милостиво помахивал ручкой придворным, стараясь не расплескать коньяк из бокала, который держал другой рукой. В честь торжественной церемонии царя-батюшку приодели соответствующие. Вместо старого повседневного плаща накинули еще не сильно побитой молью парадный, да сменили корону на голове. У него этих корон штук 30 в шкафу валяется на все случаи жизни. Толпа радостно взревела, предвкушая скорый пир, а трон выволокли наконец-то в центр, где и грохнули о черный мрамор. «Мать!» – вякнул царь-батюшка, подскочив на троне – и вместо помахивания ладошкой показал почему-то именно мне кулак. А я тут при чем? Иди, Федь, дотронулась до моего плеча Варя. Вон уже за меч хватается. Да иду, иду. Я шагнул к трону, прикидывая, с какой бы стороны сегодня стать на его ступеньки. Но тут из-за него вышмагнули две азиатские принцессы и, живенько вскарабкавшись поближе к царю-батюшке, развернулись и гордо окинули взглядом толпу. Пленницы, блин, страдают они тут у нас. Да у них на платьях драгоценных камешков столько, что хватит годовой бюджет города покрыть. А, ладно, ч это я? Развлекается Кощей, и ладно. Пока я вслед за принцессами каравкался на трон, заскучавший царь-батюшка вытащил из кармана жилета мой смартфон, воткнул наушники в лысый череп и, довольно отхлебнув коньяка, защелкал пальцами. Гюнтер снизу через китайскую наложницу передал маленький золотой поднос с большой уже прикуренной сигарой. Все, можно начинать. Я стал у ног царя-батюшки, отбивающего ими ритм в такт только ему слышимой музыки, и развернулся к замку. «Запускайте жениха и невесту!» «Ура!» – заорали придворные. Кощей махнул сигарой, ворота замка открылись, громко заскрипев. И из них торжественно вышли Иван Палыч с княжной Дашкой под руку. Пока они неторопливо шествовали по проходу через восторженно орущую толпу, я с легкой обидой рассматривал наряд шеф-повара. Ему пошили настоящий фраг. Ну, не классический, но брюки и сюртук смотрелись великолепно и слегка искрились на солнце. «Блин, я тоже себе такой хочу!» Дашка была в чем-то белом, пышном, воздушном, с кружавчиками, как и положено невесте преуспевающего придворного. Ну, это мне неинтересно. Немного сзади и сбоку от жениха вышагивал Колымдай. За невестой тащили длинный шлейф платья Тишка до да Гришка, а замыкал процессию Михалыч с толстой хворостиной в руке, не давая бесенятам сбиться с пути истинного. Толпа орала, процессия шагала, мамонты трубили, а я, заглядевшись на то, как дед ловко щелкает кончиком палки по рожкам бесенятам, пропустил момент, когда жених с невестой остановились около трона, выжидательно поглядывая на нас, и очухался только от несильного толчка в спину коленом. «Чё пихаешься?» Я резко развернулся, возвращаясь в реальность. «Упс! Пардон, ваше величество! Чего изволите, говорю?» Царь-батюшка кивнул на молодых. «Чего?» – не понял я. Кощей вытащил один наушник. «Давай, проводи обряд!» «Я? А вы?» «А я завершу!» – захекал Кащей, воткнул назад наушник и откинулся на спинку трона. «Коньяк царю больше не наливать!» – пробурчал я себе под нос. «И смартфон вернуть законному владельцу!» — Чего это ты там бормочешь, внучек? — крикнул Михалыч. — Не слышно. — Здрасте, говорю, — повысил я голос. — Рад вас здесь всех видеть. Слышно? — Ага, сейчас нормально, — подтвердил дед. — Жги дальше, внучек. — Блин, ну не умею я речи говорить. И всегда именно мне почему-то приходится. А не специально, что ли, чтобы поприкалываться. Надо себе учителя риторики выписать. Читал я в Древней Греции, там такое дело распространено было. Да и в Риме, кажется. Вот и выпишу себе, обучусь и будут такие речуги закатывать. Хотя мы тут уже одного такого выписали как-то. Приспичило нашим дамам этикет изучать, чтобы все гламурно было, как в лучших королевских домах Европы. Ага, это в тех самых домах, где даже короли, когда прижмет, пардон. Тут же за трон облегчаться бегали. Ну, нам эти культурные тонкости без надобности, но вот элементы общепризнанных правил вынь да положь. Колымдай с Аристофаном специально в путятич ездили, но нашли там какого-то то ли австрийца, то ли еще какого немца, но очень гламурного, просто мечта Гюнтера, а не немец. Три дня весь двор ухахатывался, подглядывая в щулочку, как в тронном зале наши дамы под его чутким руководством приседали, оттопыривая, ну, все сзади, и выпячивая все спереди. А потом, когда оказалось, что этот австриец на самом деле приказчик какого-то купца из Старграда, сбежавший от него вместе с казной, да еще повадившийся у Гюнтера таскать серебряные вилки, то навтыкали всем женским коллективам этому учителю, да отдали Гюнтеру на растерзание. И слава богам, позабыли про все эти этикеты. Это я к чему? Ненавижу и не умею речи толкать, а придется. Дорогие, вот так и просятся москвичи и гости столицы, дорогие наши Иван Палыч и Даша, гостей у нас сегодня полон дом, и все пришли почествовать вас и порадоваться, и вашему счастью порадоваться, и пиру праздничному, и жители города. И придворные всех мастей и цветов, и сам царь-батюшка. Нет, Маш, поименно я не буду всех называть. Ну вот, сбила. В общем, собрались мы тут, чтобы соединить два любящих сердца, как Иван Палыч соединяет морковку со свеклой в борще. Это аллегория, Маш, для красоты. И не перебивай меня больше. Так вот. Вот вредное же существо, такая мысль хорошая была. Что, Михалыч? Про борщ? О, точно. Борщ у Ивана Павловича классный. Вот со всей ответственности заявляю, классный. А когда с чесночком или лучком в прикуске да сметанки туда побольше ляпнуть? Да достали вы уже перебивать на каждом слове. Что, Колымдай? Свадьба? Какая свадьба? а, -а, -а. Ну? Ну, свадьба, что-то тебе не так? За стол пора. Ну, это само собой. Дай закончу только. Что, Аристофан? Места за столом забивать? Так еще и столы не вынесли, потерпи в натуре. Уф. Так вот, я и говорю. Что, Даш, замуж поскорее хочется? Это понятно. Только если будешь меня перебивать, замуж вообще никогда не выйдешь. Да шучу я, Иван Палыч, шучу. Выйдет, конечно, еще наплачетесь. Да дайте же мне закончить, или тут все сытые. Покушать, выпить никто не хочет. Вот. Тишка, Гришка. Дед, ну ты куда смотришь? Твои паразиты уже не в под платье полезли. Ага, правильно. И от меня еще разок добавь. Дашка, да что же это так, веришь, что слово сказать невозможно? Можно подумать, никто тебе раньше под платье что, Иван Павлович? А, ясно, хорошо, закругляюсь. Так вот, о чем я пытаюсь тут сказать? Это о том, что мудрая политика нашего великого и ужасного свела сегодня перед нами два любящих сердца. «Ну и что, что уже говорил про любящие сердца, Маш?» «Я еще раз скажу. Любящие сердца. Вот. Ну, и кому от этого плохо стало? Вот и замолчи. Уволю, блин!» «Что, Колымдай? Что-что, царь-батюшка? Меч уже достал?» «Понял. Спасибо. Заканчиваю». «Иван Палыч, согласны ли вы взять в жены княжную Дашку?» «Ну, Дашу. Какая разница?» «Угу, отлично. А ты даже готова, ну, это самое, за Палыча пойти, короче?» «Слава богам!» «Да тихо вы! Последний нюансик остался, потом царь-батюшка обряд завершит и за стол. Тише!» «Итак, если у кого-нибудь есть какие-то возражения против этой свадьбы, если найдется такой идиот, который выступит против...» «Найдется? Серьезно? А ну-ка, покойничек, выходи сюда!» Дай на себя в последний раз полюбоваться. Речь мою окончательно испортил Баян. Вот же Имичка, да? Сынуля великого князя Радислава. Здоровенный рыжий детина, он вылез из толпы, встал перед молодыми и, ткнув в невесту пальцем, заявил. «Дашка моя!» «С чего это вдруг?» – удивился я. «А мы с ней еще весной за Авином целовались». Да мало ли она с кем, э, я говорю, не аргумент. Детские шалости, грехи молодости, с кем не бывает. Что, Варюш, да ты что? Никого у меня до тебя не было, вот честное слово, Варь. Это я так, для красоты, про грехи вернул. Ну честно, Варь, ну правда. Варюш, ну давай мы потом, а? Неудобно, люди же смотрят. Так вот, э, Баян, с Дашкой ты пролетаешь, понятно? «Ну, собрались вы пожениться. Так то, когда было, да и вообще, не по любви, а исключительно из политических мотивов, так что не считается. Теперь Дашуля за Иван Павловича выходит. Все, конфликт исчерпан?» «Пусть Господь рассудит!» – мрачно заявил Рыжий и потянул из ножен меч. «Вот Господь-то тут при чем?» – я быстро присел и плевок царя-батюшки просвистел у меня над головой. «А кто жив останется, тот Дашку и того», – пояснил Баян. «Замуж, значит, возьмет». «Бред какой-то». «Ладно, кто вместо Иван Палыча на поединке выступит? Ты, календай. Наш милитарист быстро шагнул ко мне и зашептал. «Фюдор Васильевич, не надо никаких замен. Иван Палыч сам прекрасно с этим молодчиком управится». «Палыч? Да он же повар! А этот, ты глянь только, бугай, какой здоровый!» Да еще и с самого детства, небось, всяким вашим воинским штучкам обучен. Не переживайте, Федор Васильевич, хмыкнул Колымдай. Наш повар старинного рыцарского роду и не всегда поваром-то был. Ну, не знаю. Ладно, под твою ответственность. Батюшка-секретарь, Федор Васильевич, подскочил ко мне с другой стороны Радислав. Не губи сынка моего, только не до смерти бой, а Христом Богом молю. Я опять машинально присел. Не любит у нас царь-батюшка упоминания всего церковного, как верблюд на погонщика реагирует. Ну, это... Ну, ладно, пусть не до смерти, – пожал я плечами. Хотя тайне был рад такому предложению. Что бы там Колымдай ни говорил, а не складывался у меня образ нашего шеф-повара в качестве бойца. «Должен, князь, будешь!» – тихо проговорил незаметно подкравшийся к нам Михалыч. «Это же какое зрелище амператору испоганил!» «Договоримся, Михалыч, не без понятиев!» Кивнул князь и вернулся в первый ряд гостей. «Значит так!» – заорал я, привлекая внимание толпы. «Сейчас состоится показательный поединок между двумя конкурсантами за честь обладания...» «Не, как-то пошловато звучит». «Ага, за честь взять княжну Дарью в жены!» С нашей стороны выступает известный всем и многоуважаемый Иван Палыч, а с нагло на нас наехавшей стороны будет махать мечом княжий сын Баян. Поединок по обоюдному согласию сторон ведется не до смерти. Господа дуэлянты, прошу занять ваши места перед троном. Один из аристофановых бесов быстро смотался в апартаменты Иван Палыча и вручил тому длинную тонкую шпагу. «Это что? ткнул я пальцем в оружие. На фоне меча баяна шпага Иван Палыча выглядела иголочкой. «Вот этим против того лома сражаться? С ума посходили?» «Всё будет в порядке», – успокоил меня Колымдай. «Ну, как успокоил? Хотел успокоить. Но у меня что, глаз нет? Лучше бы наш повар половник любимый взял. Все больше толку, чем от этого». «Ну, ладно», – вздохнул я. Господа, готовы? Начали!» Баян заревел и вскинул меч над головой, и эта остро заточенная рельса хищно блеснула на солнце. «Убью!» А Иван Палыч тонко улыбнулся и вдруг ужом юркнул вперед. И я даже не заметил, как в плече княжьего сынка появилась дыра, из которой тут же захлестала кровь. Да никто, думаю, не заметил. Настолько быстро двигался шеф-повар. «Это чё?» что? недоуменно протянул баян, и меч, вдруг вывалившись из его ослабевшей руки, звякнул о мраморную плиту. «Это всё!» – пояснил Иван Палыч и коротко еще раз махнул шпагой. «А это, сударь, вам на память о том, как себя надо вести в благородном обществе». Он подцепил острием отрубленное ухо и протянул его баяну. «Берите, сударь, не стесняйтесь». «Дуэль окончена!» – заорал я. «Наши победили со счетом 1-0!» Толпа снова завопила, Радислав потащил сынулю на перевязку, а я повернулся к кощею. «Ваше Величество!» «Ваше Величество, ау!» «Да снимите же вы наушники!» «Наконец-то!» «Я говорю, держите браслетик, ваша очередь речь толкать. Помните, как включать браслет?» «Угу, ну, давайте». Кощей встал, повернул браслет на руке и тут же вырос метров на 50. «А дальше что?» – он наклонился ко мне. «Забыл». «В другую сторону крутите, ваше величество!» – прошипел я. «И сразу говорить начинайте!» Царь-батюшка кивнул, выпрямился, крутнул браслет и так оглушительно откашлялся, что все вокруг присели от звукового удара, а местные голуби попадали вниз на радость городским кошкам. «Объявляю вас мужем и женой!» рявкнул Кощей, крутнул браслет, возвращая себе нормальный вид, и снова опустился на трон. «Что все? Так нечестно!» «А теперь заорал я дискотека!» «В смысле, прошу за стол, дорогие гости!» Драконы дали синхронный залп в воздух из шести глоток, и свадебный пир начался. Утро второго дня свадьбы началось для меня со стука в дверь. «Аваночек, открывай!» «Который час?» Я сполз с кровати на пол. Полежал с минутку и на четвереньках бодро зашагал к двери, в которую продолжали немилосердно стучать. «Деда, ну чего?» «Как чего?» – поразился Михалыч. «Через час венчания в церкви!» «Я не пойду!» «Я дам не пойду!» – начал было дед, а потом жалостливо присмотрелся ко мне. «Болеешь, внучек?» «Да вообще караул, деда!» «Наглотни!» Сунул он мне под нос полстакана водки. «И не спорь! Глотай, глотай! Народная медицина, внучек!» Утро третьего дня свадьбы началось для меня со стука в дверь. А «Аванучек, открывай!» «Ни за что!» – Прохрипел я из-под подушки. «Иди, Федька!» – пихнула меня в бок Варя. «Не отвяжется же!» «Федька, ну долго тебя ждать!» Зашипел дед, едва я отворил дверь. «Свадебный поезд уже готов. Сейчас в Никифоров к родне молодой поедем, и без тебя там никак». «Деда!» «Болеешь, внучек?» «Утро четвертого дня...» «Нет, не помню». «Знаете, что меня больше всего в этой свадьбе порадовало?» «Что она, наконец-то, закончилась!» Следующих жениха с невестой лично царю-батюшке на опыт издам. Кстати, вот как раз с визита царя-батюшки к нам в канцелярию и начались нормальные трудовые будни. Я как раз сидел за компом, набивая указ о переименовании складских помещений с магическими артефактами в хранилище номер 13, ну просто так, ради прикола. Как Кощей, в своей манере, распахнувший пинком дверь, вошел к нам и протянул мне смартфон. «На, поставь на зарядку!» «И вам здрасте, Ваше Величество! Вот, кстати, редактор газеты слезно просит ему хоть на пару часиков дать смартфон. Говорит, из-за вашего миломанства он всю свадьбу пропустил, пришлось по памяти рисовать для праздничных выпусков. А забавная там иллюстрация, да?» где вы с мечом за лиховидом гоняетесь». «Я? Когда? Зачем? Ничего такого не помню». «Да все мы ничего не помним», вздохнул я. «Оно может и к лучшему. Вот кто в трезвом уме и здравой памяти может поверить, что вы в церковь на венчание Ивана Павловича заявитесь?» «Я? Церковь? Фу! «Во-во, я именно об этом!» «Ладно, потом об этом еще поговорим. А пока, секретарь, созывай-ка канцелярию на совет!» Когда блины были сметены будто ураганом, а пол самовара чая выпито, Кощей обвел нас взглядом. «Покопался я, поискал про этих гоблинов. Ничего нового не нашел!» «Все мои сведения из старого мира, а как их к ногтю тут прижать?» «Ваше Величество, а вы местного лиховида пытали?» «В хорошем смысле», – кивнул царь-батюшка. «Но скоро мои нервы не выдержат и буду по-настоящему пытать. Замучил меня этот маразматик». «А давайте, монсеньор», – предложила Маша, – «мы его все вместе попробуем поспрашивать». Кощей пожал плечами и заорал «Кюнтер!» «Звали, государь!» Через минуту вошел к нам дворецкий. «Угу. Сбегай-ка, приведи сюда лиховида местного. Он где-то в библиотеке наверняка ошивается». Мы успели выпить по второй кружке, когда к нам пожаловал древний колдун и, смущенно поздоровавшись, завис под люстрой прямо над столом. «Дедушка Лиховит, без предисловий начала Маша, а расскажите нам про гоблинов». «Стоп!» – тут же вмешался царь-батюшка. «Все нам про них не надо рассказывать, жизни не хватит слушать. Ты, лиховид Ростиславович, расскажи нам про структуру их государственную. Кто правит ими, где стольный град находится?» Государства у них нет и отродясь не было, — помотал бородой колдун. — По-одиночке или толпой малой шкодят, и правителя у них нет, каждый сам по себе. — Ничего себе малая толпа! — хмыкнул я. 200-300 голов — это мало. Мы несколько таких отрядов видели. Тот — Тот-то и оно, Федор Васильевич! — вздохнул лиховид. Раньше завсегда так и было, как я вам рассказываю, а теперь... — А теперь, — поторопил его Аристофан, — не томи, дедушка, в натуре, расскажи, а? — А теперь изменилось что-то, внучек, — печально покивал ему колдун. — Раз они не сами по себе стали, значит, взялся за них кто-то, подмял под себя, супротив вас, направил. — Кто? — жестко спросил Кощей. — Не ведаю, государь, — пожал плечами лиховид. — Одно могу сказать. «Тот, кто объединил их, великой силой обладает. Вот ты, батюшка, бесов местных под себя подмял. А сил много на это потратил?» «Ну?» – царь-батюшка задумался на секунду. «Больше знаний потребовалось, но и сила. Я понял, о чем ты, Ростиславыч». «Так то бесы!» – снова вздохнул колдун а на гоблинов куда как больше сил надо, уж поверь старому человеку. Да и сила другая нужна, чужеродная, не наша». «Как это, дедушка?» — не понял я. «У нас свои методы», — пояснил за него Кощей. «А на них другие нужны, иноземные. Я, конечно, и их осилю, но не сразу». «Истинно, государь!» — подтвердил колдун. Можно точно сказать, что тот могучий колдун, что гоблинов под себя подмял, силу черпает оттуда же с северных и западных земель. — Не припомню я таких в нашем мире, — почесал череп царь-батюшка. — А кто же это может быть, а, Ростиславич? Не гневайся, батюшка, не ведаю. Я в тех краях с полтысячи лет не бывал. Мерлина лет 300 назад от белой горячки карачун хватил, а больше никого и не припомню. Ладно, еще можешь каким советом помочь? Совет не дам, а вот загадку загадаю, только сразу оговорюсь, ответа на ту загадку я и сам не знаю, а загадка моя такая. «Почему нечисть западная здесь у нас появилась, на твоих землях?» «Дозволь вернуться к книгам, государь, если я больше не нужен». «Угу. Спасибо, Ростиславыч. Иди, конечно». «Что-то я не понял эту загадку, протянул я, когда древний колдун покинул нас. О чем это он, ваше величество?» «Прямо говорить не хочет?» – фыркнул Кощей. Но намекает, что кто-то именно на меня нацелился. Вот только кто? Ума не приложу, кому я тут успел дорожку перебежать. А князья наши, которых вы под себя подмяли? Да ну, Федь, отмахнулся царь-батюшка. Тут колдун какой-то силы великой. Не будут же скидываться князья, да нанимать такого против меня выступить. «А почему нет?» «Кишка у них тонка, а казна мала. Да и почуял бы я!» «Монсеньор!» – подала голос Маша. «А кто еще, кроме дедушки Лиховида, в этих делах разбирается? Может быть, нам не гоблинов выискивать надо, а того, кто про них все знать может?» «Дельно!» – кивнул Михалыч. Хоть и вреднючая у нас Машка, но когда никогда умное что-нибудь доскажет. Да я вас тоже люблю, Дедушка Михалыч! поморщилась вампирша. А вот кстати, Маш, спросил я, а твои соплеменники ничего про гоблинов знать не могут? Сомневаюсь, месье Теодор, покачала головкой Маша, и в старом мире мы с ними и контактов не имели. Вряд ли здесь ситуация другая. Невкусные они. Да, и дела совместные с ними вершить наши предводители побрезгуют. «Невкусные?» – округлил глаза Аристофан. «А ты что, реально их пробовала на зуб?» «Мне рассказывали», – передернула плечами вампирша. «Ваше Величество, а в Европе там же маги есть?» – спросил я царя. «Понимаю, о чем ты», – кивнул Кощей. «Только я в этом мире никого из них не знаю». И серьезно со мной разговаривать никто не будет. До поры до времени. Ну, а кто у нас тогда из древних и мудрых остался, таких, которые обо всем знают? «Эльфы», — вдруг сказал дед. «Иди ты», — начал царь-батюшка и вдруг осекся. «Эльфы! А ведь ты прав, Михалыч!» Эти морды заносчивые, запросто и про гоблинов знать могут. Так давайте у них и спросим, подскочил я. Давай, фыркнул Кощей. Сбегай, спроси. Ну чего вы, насупился я. Эльфы, брат Федька, вздохнул царь-батюшка. Это такие паразиты. Да уж, передернуло деда. Мы как-то с ребятишками краем ихнего леса пробегали. Ну, по делам. Еле ноги унесли. А противные они... Дед даже бородой затряс. Вроде нашего Гюнтера, только посмазливее. Но идея хорошая, — протянул Кощей. Кабы нам к ним на хромой козе правильно подъехать, мы бы все про этих ушастых вызнали. Про которых? — захекал Михайлович. — Про гоблинов или эльфов? — А типа наехать на них нельзя? — подал голос Аристофан. — Затруднительно, — помотал головой Колымдай. — Это только скелетов в бой вводить. Но тогда надо всю армию туда перебросить. Да еще в своих лесах они просто невероятно сильны и луками своими зачарованными быстро нам всю армию обнулят. «Скелетов луками?» – поразился я. «Там другие принципы», – отмахнулся Кощей. «Генерал верно говорит. Сомнительный вариант». «Госундарь!» – снова встрял Аристофан. «Так я реально не про войнушку говорил, а типа конкретно наехать. Ну как мы купцов за защиту отстегивать убеждаем?» «Бред!» – фыркнул Кощей. Ну, чего ты несешь, рогатый? Как ты на них наедешь? А рогатенькому и не надо, лениво протянула Маша, но глаза ее вдруг заблестели. У нас же драконы есть. И что ты предлагаешь? Скинул брови царь батюшка. Натравить змеев, чтобы они леса ихние пожгли. Ха! А? О-о-о! «А вся в меня!» – смахнул несуществующую слезинку Михалыч. «Моя школа!» «Вы что, серьезно?» – я вправил назад отвисшую челюсть. «А нам какая разница, босс?» – пожал плечами Аристофан. «Кого убеждать? Купцов или эльфов? Эти самые... Э, ага, вот, принципы. Они же везде одинаковые!» «Лично бесу самогон?» А Марселине ананас на кухне выпрошу», – пообещал царь-батюшка, – «в качестве премиальных». «Ништяк!» – обрадовался бес и спросил меня шепотом. «А самогон можно ананасом закусывать?» «Значит так, Горыныч», – ставил царь-батюшка следующим утром перед драконами оперативную задачу. Полетаете там, шороху наведете, но так, без особых катаклизмов. Лес пожгите маленько, но не увлекайтесь, вроде как случайно, не со злобы подпалили. Охотились, батюшка, пропищала левая голова, кабана загоняли. Типа того, кивнул Кощей. Старайтесь почаще на глаза эльфам показываться, а как пойдут с вами на контакт, «А пойдут?» – пробасила правая. «Не перебивай царя!» – рыкнул я. «Пойдут!» – одобрительно покосился на меня Кощей. «Они за леса свои трясутся. Так вот, сильно тогда на них не наезжай. Мол, летели мимо, а тут земли такие красивые. Вот и решили пожить тут маленько, а может и насовсем обосноваться. А чего?» «Охота хорошая, экология отличная. Почему бы и не пожить?» «Сделаем, батюшка!» – кивнула средняя голова. «А они стреляться в нас не будут?» – боязливо протянула горыня. «Я им стрельну!» – пыхнула вонючим дымом правая голова. «Я им так стрельнем!» «Тебя даже эльфийский лук не возьмет!» Успокоил дракониху царь-батюшка. «Разве что в глаз засадят!» «Я им засажу!» Снова заорала правая голова. «Тихо!» Шикнул Кощей. «Вы там в меру резвитесь! Нам еще с эльфами войны не хватало! Расскажите, что служите мне, но сейчас я на вас за что-нибудь обиделся и в ссылку сослал!» На тридцать лет и три года. — Скажете, — подсказал я, — что случайно на голову царю батюшки нагадили? — Ой, ну больно же, ваше величество! — Скажете, — поправил Кощей, отвесив мне подзатыльник, — что случайно любимого моего коня сожрали? — А Максимилиан вкусный? — громким шепотом поинтересовалась Горыня у Горыныча. «Максимилиана не трожь!» — погрозил пальцем Кощей. «Ну, все понятно!» «Понятно!» — пропищала левая голова. «А подкрепиться на дорожку?» «Покормят!» — кивнул царь-батюшка. «Не переживай!» «А куда лететь-то?» — спросила правая. «Не знаю!» — пожал плечами Кощей. «Летите на Оловянные острова, там и ищите!» Шотландия, Ирландия. Где-то там они точно. Как лес большой да ухоженный увидите, значит нашли. — Тогда мы полетели, — расправила крылья Горыня. — Покушаем и полетим, — остановил ее Горыныч. — Магнитик из Англии привезите, — фыркнул я. — А пока змеи над Англиями рассекали... У нас едва переворот в государстве не произошел. Честно. Началось все через два дня после отлета Горыныча. Я как раз в Квейке в очередной раз на последний уровень вышел, а тут стучится к нам в канцелярию Витарамус, кладовщик наш. Ну, это гость приятный, всегда рады. Но он, оказалось, по делу пришел. «Не откажите в просьбе, Федор Васильевич!» Протянул он мне лист бумаги. Для тебя, Витарамус, что угодно. Я расстрелял набегающих монстров и поставил игрушку на паузу. Давай, что там у тебя? Так, перевести все хранилище в ведомство канцелярии? Зачем? Ничего не понимаю. Ну сколько можно мне от Кащея зависеть? А с вами мы сработались, да и вообще. Как говорит мой грубый коллега Аристофан, канцелярия – это круто. «Бред какой-то», – пожал я плечами. «Я не против, конечно, но надо с царем-батюшкой посоветоваться». «Ха, царь-батюшка, как скажете, так и будет, дорогой Федор Васильевич». «Ну, я пошел?» «Пошел». «В смысле, ага, иди». Я еще раз пробежал взглядом заявление, пожал плечами и продолжил отстрел компьютерных гадов. Но тут вернулся Михалыч с бесенятами, таща корзинки из кухни и пришлось снова ставить на паузу и садиться за стол. «А профитроли где?» – удивился я через полчаса, размешивая сахар в кружке. «А перебьешься, внучек!» – вздохнул дед. «Кто их тебе готовить будет, пока палыча нет?» «В смысле нет? А куда он делся? Опять украли!» «Деда, не пугай меня! Я еще десерт не доел! Сердце может не выдержать без подпитки углеводами!» «Понятно!» — хихикнул Михалыч. — Это ты тоже не помнишь. — Я много чего не помню, — проворчал я. — Варя вон до сих пор на меня странно посматривает. — Чего я натворил на свадьбе, дед? — А в какой именно день, внучек? — захекал дед. — Тебе по пунктам изложить или список набросать на 10 листов? — Так все плохо. — Отчего ж плохо? Хорошо погуляли. Есть что вспомнить. Да не каждому оно дано. Ой, ладно, так что там с Иван Палычем? Так они ж с Дашкой в свадебное путешествие отправились. В Рябово шалаши курики, во Францию в родовое имение палыча. Твою ж не помню. А как же мы, деда, отащаем же! Девчонки кухонные покормят, отмахнулся дед. Профитроли они, может, и не осилят, но картошку пожарят так, что пальчики оближешь. — Ладно, но если что, ты виноват будешь, так и знай. — Ну а кто еще? — согласился дед. — Хотя ты же сам молодоженов до Парижу шмат разумом подбросил, да обещал через недельку вернуться, забрать их домой. — Я? В Париж? Прикалываешься, дед? — Что, правда не помнишь? — изумился Михалыч. — А я думал, ты шуткуешь, внучек. Ты же еще лично в верительные грамоты от Кощея ихнему королю распечатывал. Неужто забыл? Ничего не помню, деда. А зачем грамоты-то? Так Кощеюшка же не просто так Палыча отпустил, а велел по пути дипломатические контакты установить. Привет королю передавал, велел беречь себя, да еще велел предупредить, что два жутких дракона завелись Города разоряют, деревни жгут, но сказал шепнуть на ушко королю, чтобы не дергался Мол, ежели что, так мы сподмогнем с этими драконами. Мы теперь и Францию под себя подгибать будем. Да на кой она? Отмахнулся Михалыч. Потом как-нибудь. Вот с делами разберемся, тогда видно будет. Вот серьезно, деда, следующий жених с невестой появится. Точно выпрошу у Витарамуса какой-нибудь артефакт и заколдую их нафиг в лягушек или еще каких-то земноводных. О, кстати, тут Витарамус забегал. Я протянул деду заявление. Прочитай, внучек, попросил Михалыч. Я пока посуду уберу. Прочитал, конечно. Как старенького не уважить. Дед пофыркал, почесал пятерней с затылки, а потом махнул рукой. А забудь, внучек. «Небось, тоже после свадьбы и в себя не пришел. Пошли лучше к Кащеюшке и про Горыныча спросим. Может, какую весточку уже прислал?» И пошли. До первого поворота. А там остановились, как вкопанные перед большим плакатом, растянутым вдоль стены. «Канцелярия наше все!» «Ну, я как бы и не спорю, деда!» Пожал я плечами. «Ну, с чего это вдруг?» деда, ау ау-у-у!» Ох, внучек! Чует сердце недоброе! Зашептал Михалыч. Ты только глянь на них! А что такое? Придворные, как придворные, кланяются как-то низко. Глянь, деда, а там сзади так вообще на колени бухнулись! чует то они! Пошли, внучек, отседова поскорее, потянул меня за майку дед. И шо кинуться! В небольшой зал, лежащий у нас на пути, мы не зашли остановившись у дверей, из-за которых доносился неясный гул. Дед немного отворил дверь, и тут же до нас донеслись вопли. — Да кто он вообще, этот Кощей? — Хватит, поцарствовал уже! — Под канцелярией теперь жить будем, под Федором Световасильевичем! — Михалыча на царство! Я округлил глаза и потыкал в деда пальцем. — Тебя? На царство? Дед смотрел на меня такими же глазами, а потом притворил дверь и потянул меня в обход. В следующем коридоре плакатов было уже три. Вся власть канцелярии, Михалыч наш рулевой и почему-то все бабы общие. «Ой, внучек!» – простонал дед. «Да что же Енто творится-то?» «Бежим к кощею, деда! Тут явно все с ума посходили!» «Отрубит он мне башку!» — прохрипел на ходу дед. «Как пить дать отрубит!» «Гад! Злодей! Да коли он над нами изгаляться будет!» «Ты чего, деда?» «Ох, а правда чего это я?» «Блин, это заразно! Бежим, деда!» Добежали мы только до развилки у тронного зала и вписались с разбега в главбухшу. Слава богам, она у нас не только объемная, но и мягкая. Агрипина, Уф! Падловна! Здрасте! Пардон!» Она даже внимания на меня не обратила. Зато деда похлопала по лысине и гулко прошептала «Одобряю! Ежели что, только свистни, вся бухгалтерия уже наготове. Счеты смазали, дыроколы заточили, ждем-с!» И, развернувшись, гордым ледоколом пошла прорезать себе путь сквозь толпу придворных. «Толпу?» Пока мы таращились на Агрипину падловну со всех коридорчиков набежали придворные и теперь с маньякально горящими взглядами приближались к нам. «Текай, внучек!» – заорал дед. «Я их задержу!» А они вовсе и не собирались нападать. Наоборот, отодвинув меня к стеночке, они подхватили деда и на руках внесли его в тронный зал. «Прощай, Михалыч!» Прошептал я, глядя, как захлопываются массивные створки дверей, зачукнувшейся толпой, и рванул коридорами к царю-батюшке. Приемной. Гюнтер с противным визгом вводил бруском по длинному мечу. В смысле, от бруска визг шел, а Гюнтер только повизгивал сладострастно. Увидев меня, он вскочил и отсалютовал мечом. «Прикажете начинать?» Фёдор вы наш Васильевич, ясно солнышко. «Чего начинать?» – икнул я от удивления. «Резать тирана!» – дворецкий кивком указал на кабинет. «И ты, Брут!» – вздохнул я. «Сидеть тут, ждать, без моего приказа ничего не предпринимать». «Слушаюсь, господин стат-секретарь! – по-военному щёлкнул он каблуками и, понизив голос, спросил. «А государь Михалыч по утрам какой коньяк предпочитает?» «Тридцатилетний», — по большой дуге, обходя этого психа, буркнул я. Царь-батюшка сидел в кресле за столом и плевал с бумагой через какую-то полую кость в портрет Аленушки, надиравшейся из большой бутыли над разбитым Иванушкой. Едва я вошел, как рыцари-зомби зафиксировали меня своими лапищами. Оборон быстро провел руками по одежде и кивнул Кащею. «А, Петька!» Царь-батюшка залепил бумажкой прямо в лоб Аленушки. «Заходи, садись. Или ты по делу? Меня свергать пришел? Тогда погоди маленько». «Вы уже в курсе, Ваше Величество? Да отпустите уже!» Я задергался в железных лапах рыцарей. Кощей кивнул, рыцари убрали руки а я, неодобрительно покосившись на них, подошел к столу. «Сам наливай», – кивнул царь-батюшка на бутылку. «А закуски-то тю-тю. И попросить не у кого. Представляешь?» Кощей опять плюнул через трубочку. «С час назад попросил Гюнтера лимончику принести. Смотрю, а он вместо сахара его мышьяком присыпал». Пойдет, конечно, но с сахаром мне больше нравится. Ваше величество, заорал я, что происходит? А подумать. А не выделываться и просто мне рассказать. Грубый ты, Федька. Кощей вздохнул и снова плюнул. О, глянь, прямо в глаз засадил. Мастерство ить не пропьешь. Да ты, кстати, наливай, не стесняйся. Не буду. Вот пока не объясните, капли в рот не возьму. Будете тогда в одиночестве спиваться. Ну, Ваше Величество, ну хватит уже. Что происходит? Да, все то же самое. Царь-батюшка отложил наконец-то трубочку и потянулся за бутылкой. э Угу, только немного. Опять на меня напали, секретарь. Ну, за мое здоровье. — Солидарен. С тостом в смысле, а не с нападением. А кто? — Ну, Федь. Тот же, кто и гоблинов натравил. — То есть вот эта вот вся революция во дворце? — Его рук дело, — кивнул царь-батюшка. — Да ловко так провернул, залюбуешься просто. — А чего же вы такой спокойный? Сейчас, между прочим, в тронном зале вот-вот Михалыча в цари коронуют. — «Решаемо!» — отмахнулся Кощей и вытащил из-под стола свой черный меч. «Нет человека — нет проблемы!» «Но-но, Ваше Величество!» — я поспешно шагнул назад. «Это не ваша фраза! Вики цитатника начитались!» «Остынь, Федька, шучу! Наливай лучше!» «Смотри, какая картина маслом вырисовывается!» «Этот враг мой сначала прямо в лоб бил гоблинами своими, так? Ну? Гну! Давай за превосходство разума над чувствами! Я пропущу пока, Ваше Величество!» «Слабак!» — Кощей залил коньяк в горло. «Ух! А теперь этот вражина с другой стороны ко мне подобрался, понимаешь? Я с утра уже чувствовать начал!» Что-то не так, но торопиться не стал, решил внимательнее присмотреться. Да и дворец мой, он же тоже на страже, да только не в этот раз. Прикинь, Федь, этот вражина и дворец надуть смог. Ничего себе, так это он, получается, на придворных так ментально воздействовал, поэтому все и с ума сошли? Ментально! «А, ну да, мозги всем в нужную ему сторону свернул!» – кивнул царь-батюшка. «Нет, вот лимончика явно не хватает!» «А я почему нормальный? Я же нормальный? Ну да, на вас не кидаюсь, Михалыча в цари не выдвигаю. Кстати, а почему Михалыча, а не меня? Я же глава канцелярии. Даже обидно как-то!» Царий захотел, Федька!» — прищурился Кощей. — Нафиг, нафиг! — замахал я руками. — Я уже был, хватит! По горло царствованием наелся. А все же, Ваше Величество, почему на меня магия не подействовала? — Колдунство! — поправил царь-батюшка. — Ну, пусть колдунство когда-нибудь и я путать не буду. А только... — Не магия сработала сейчас! — перебил Кощей. — А колдунство наше исконное! «О, в смысле не западная магия, не какая-нибудь там еще, а родная, знакомая вам?» «Точно!» – улыбнулся он. «Наливай! А это сильно сужает круг поисков. Прокололся он, феть, выдал себя!» «Хоть что-то сегодня приятное. А я?» «А ты под моей защитой!» – ухмыльнулся царь-батюшка. «Цени». «Ценю. А что теперь делать?» «Выпить», — удивился Кощей. «Ну, за гармонию и торжество меня в природе». «За вас, ваше величество. А как же нам их всех в чувство теперь привести?» «Приводильщик», — хмыкнул царь-батюшка, а потом задумался на минутку. «Да можно уже и убрать чужое колдунство». Все равно нужное я вызнал. Он вскинул руку, щелкнул пальцами, и их окутала зеленая мерцающая сфера. Кощей щелкнул еще раз, и сфера лопнула, а искорки, из которых она состояла, разлетелись во все стороны. Все. Так быстро. Царь-батюшка фыркнул и заорал. Юнтер. Слушаю, государь. Кабинет проскользнул дворецкий, поклонился и с удивлением посмотрел на меч в своей руке. — Закуски нам организуй, — приказал Кощей, — и лимончика с сахаром. — Дармоедом тоже бутербродов нарезать или перебьются? — несмотря на меня спросил Гюнтер. — Норма! — восхищенно выдохнул я. — Ну вы орел у нас, ваше величество! — А то! наливай.